круг было тихо и пустынно. Насколько тихо и пустынно может быть в предрассветном лесу? Понаблюдаем немного, — решил Семенов. Скотч хотел было согласиться, но, бросив взгляд на берег, растянул губы в улыбке. — Ни к чему, Влад. Видишь, вон зверушка на водопой выползла. Семенов глянул. — Вижу. Это косуля. Они невероятно пугливы. Если косуля пьет, вблизи точно никого нет. — Что же она катера-то не боится, если так пугливо? — проворчал Семенов. — Он и пахнет странно, и выглядит непривычно. Или в лесу катера сплошь и рядом попадаются? — Она ж в сторонке, смотри. Даже от тропы отошла, подальше от катера. — Да и не живой он катер-то. Косули всего живого боятся. — Ну ладно, — вздохнул Семенов. — Тебе виднее. Двинули помалу. Пришлось забирать влево, чтобы обогнуть излучную К катеру они подбирались, как кот к добыче, медленно, по шажку, мучительно вглядываясь в утренний сумрак под сенью джунглей Табаски. Тихо плескалось в русле река Сайера, голосили проснувшиеся птицы, а трое землян крались к темной, безмолвной и оттого, кажущейся воплощением смерти и запустения туши из тускло-темно-зеленого металлопласта. Впрочем, запустение на борту катера и около него все трое лишь приветствовали. Наконец Семенов, Скотч и Саня Веселов подобрались почти вплотную, хранясь в густом кустарнике у левого борта катера. Амфисбена, чуть накренившись, застыла на отмеле. Пропущенный через клюв тонкий синтетический конец тянулся на берег и опоясывал молодое мангровое дерево, почему-то произрастающее целиком на суше, метрах в пяти от воды. Пляжик у места причаливания пестрел многочисленными следами. Прежде чем высадиться, скелетики основательно истоптали прибрежный песок. Все следы уводили прочь от катера, в чащу. Обратных следов скотч не видел, но, по совести говоря, на катер можно было попасть и минуя пляжик. с поросшего бурой травой бугорка у самой кормы. — Кажется, никого, — прошептал семёнов Я сейчас. Ждите. Агент-отпускник проворный и бесшумно прокрался к борту, подпрыгнул, подтянулся, выжился на руках и перевалился через планшир. Попал у катера, он передвигался либо на четвереньках, либо вообще ползком. Во всяком случае, из-за борта его не было видно. хотя скотч прекрасно разглядел отворившуюся дверь рубки. Спустя несколько минут над бортом показалась голова и верхняя часть торса Семёнова. Ни слова не говоря, он призывно замахал рукой. Скотч кивнул Веселову, чтобы взбирался на борт, а сам кинулся отвязывать швартовый конец. Отвязал, наскоро свернул кольцами, забросил на палубу и, навалившись, попытался столкнуть катер с мели. С третьей попытки получилось. Скотч пихнул в борт еще раз и вцепился в протянутую руку Семенова. — На катере никого, — шепнул он Скотчу. — Ты управлять им умеешь? — Умею, — кивнул Скотч. — Там все просто. — Давай за штурвал тогда. Скотч снова кивнул и, машинально пригнувшись, перебежал ко входу в рубку. Амфисбеной можно было управлять из пульта и по старинке штурвалом. Пульт и два кресла располагались в левой части рубки, штурвал — в правой. Под лобовым стеклом вытянулись в ряд приборная панель с матрицей бортового компьютера и несколько независимых приборов — компас, барометр, датчики двигателей. Сейчас вся аппаратура катера была погашена. Матрица слепо таращилась в пустоту рубки. Скотч перешагнул через порог и сразу же сунулся к пульту управления. Катер тем временем медленно дрейфовал прочь от берега, Течение вот-вот должно было подхватить его и увлечь еще дальше, на юг, кустью Сайры, а нужно было в противоположную сторону. Коснувшись сенсора старт, скотч с удовлетворением проследил, как загрузилась система в бортовой комп и ожил, замигал световыми сигналами готовности весь пульт. — Теперь проверить рулевое? — Есть. — Теперь водометы? Палуба под ногами едва ощутимо завибрировала. Если бы скотч не ждал этого, вполне мог бы ничего и не заметить. Малый вперед сам себе скомандовал скотч, передвигая ухватистую рукоятку переключателя режима входа в соответствующее положение. Морятское название переключателя начисто вылетело из памяти, и сколько скотч не напрягал извилины, не вспоминалось.